посвящается Галине Чаликовой с неизменной любовью и Екатерине Гениевой, мужество которой навсегда будет примером многим. Впервые рак был описан в древнеегипетском папирусе почти четыре лет назад. Неизвестный автор сообщает о нескольких формах рака молочной железы и констатирует, что от этой болезни нет излечения. Позже появляется и сам термин «рак». Его введет Гиппократ, называя карциномой опухоль на коже пациента, внешне очень напоминающую созвездие рака. На сегодняшний день ученые различают не меньше двух сотен разных типов рака и в точности не могут объяснить причину возникновения большинства из них. Из студенческого реферата. Глава нулевая. Пока не началась эта аудиокнига как и большинство людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, слово «рак» я не слышала, хотя, разумеется, он был рядом. В 1982 году меня, пятилетнюю, привели на пятый этаж Ростовской областной онкологической больницы. Длинные, безжизненно освещенные коридоры. Холл, где с отсутствующими лицами сидят люди в больничных пижамах. В самом конце – Длинная и узкая палата с предбанником, заставленным металлическими тележками, на полках которых лежит что-то бесформенное, но явно медицинское, прикрытое бесцветной больничной ветошью. Моим родителям каким-то образом удалось договориться о том, чтобы войти в реанимацию. Но самого слова «реанимация» я не слышала. По правде сказать, даже услышав, смысла бы не поняла. Мне сказали «Поговори с дедушкой». И втолкнули внутрь. Дедушка лежал на высокой кровати. От него куда-то вверх, к бутылкам на железных стойках, тянулись трубки капельниц. Дедушка плохо говорил. Мне показалось, это потому, что у него под языком перекатывалась мятная конфетка. Я рассердилась. Из-за конфетки. Мог бы и поделиться или не жевать, когда разговариваешь с ребенком потом испугалась полумрака и выбежала прочь. Тем более еще по пути к дедушке я заметила, что по телевизору в холле показывают мультфильм. «Это лучше, чем дедушка, который не может вынуть конфетку изо рта, чтобы поболтать со мной», — решила я. Больше я дедушку никогда не видела. А песню из того мультфильма «Облака, белокрылые лошадки» не могу слышать до сих пор. Через два дня дедушка умер. Бабушка рассказала мне об этом спустя три месяца. Случайно. Просто не смогла справиться с эмоциями, отвечая на очередное «Когда дедушка вернется из санатория? Мы же собирались в зоопарк». И заплакала. Плакала бабушка так горько, так безысходно, что вместе с ней заплакал и я. В нашем общем рюве выяснилось, и что та встреча с дедушкой была последней, и что когда дедушку хоронили, меня отправили ночевать к соседям, и что смерть – это что-то страшное, необратимое, чужое. Слова «рак» не было, хотя дедушка умер именно от рака. Бабушка пережила дедушку на 16 лет. Никогда не болевшая, сильная, строгая и бесконечно добрая. Ближе к новогодним праздникам бабушка оступилась, упала, стала болеть поясница. Врачебный осмотр показал рак почки. Диагноз сообщили маме. А бабушке сказали что-то совершенно беззащитное, трещина, трещина почки. Я уже жила в Москве, и по телефону родители объяснили обтекаемо, бабушка тяжело болеет, понадобится операция. Почему я не уточнила, чем именно болеет? После операции бабушке стало хуже. Я рвалась домой, хотела ее увидеть, но мне не позволили. Объяснили, если бабушка тебя увидит, она поймет, что ты приехала прощаться. «Не приезжай». И я не приехала. Эта боль, наверное, никогда не оставит меня. Долгое время я связывала ее с непроизнесенным тогда никем из нас словом «рак», таким отчаянным, бесповоротным, означающим никем необъясняемое мучение и одинокую, непринимаемую смерть. Еще через шесть лет, в 2004 году, я впервые переступила порог российской детской клинической больницы. Вначале, как корреспондент телеканала НТВ, я снимала репортаж о детях, которым требуются дорогие лекарства, переливание крови, аппараты и технологии для лечения рака. Потом, как волонтер, я проводила в больнице все свое свободное время. Влюбилась в девочку Асю и мальчика Сережку, дружила с Димой, собирала лего с Мишей, играла с Соней в прятки. Я хохотала с ней вместе над Ванькой, который ответственно прятался под кроватью, когда все в отделении уже и забыли, что мы играем в прятки. Я заплетала косы Маши, которую на завтра должны были обрить перед химией. Потом я шла в родительскую курилку с мамами этих детей, и мы говорили о страхе, о болезни, о появившихся планах на будущее или, наоборот, об оборвавшейся надежде. Многие из вопросов, услышанных в родительской курилке, Я, на правах журналиста, ставшего другом, имела возможность перезадать врачам. Некоторые, совершенно суеверные, идиотские, например, правда ли, что после смерти человека у него растут только ногти и онкологические клетки? Некоторые сложнейшие, философские, почему болеют дети? Правда ли, что рак – это наказание? Действительно ли бывает наследственный рак? Мне повезло. Врачи, работавшие в тех отделениях Российской детской клинической больницы, РДКБ, куда я приходила волонтером, оказались людьми совершенно новой для постсоветской медицины формации. Они умели разговаривать с неврачами и не жалели времени и слов на объяснение. Эти две мои жизни, профессиональная на НТВ и человеческая, проходившая в больнице рядом с детьми и родителями, почти не пересекались. Разве что иногда удавалось протащить в эфир новостей сюжет о помощи, которая нужна кому-то из детей, или сделать фильм из цикла «Профессия репортер», так или иначе затрагивающий темы медицины или благотворительности. К 2006 году множество отдельно взятых попыток спасти отдельно взятых детей, наладить донорство крови в отдельно взятых больницах, Купить лекарства и привести их в отдельно взятые отделения было решено объединить. В ноябре был зарегистрирован благотворительный фонд «Подари жизнь», учредителями которого стали актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Их силами в Новой России только-только начинала создаваться история благотворительности. Директором «Подари жизнь» стала Галина Чаликова. Галечка. «Маленький трактор благотворительности», как, посмеиваясь, называли ее все мы. Чаликова впервые пришла в больницу задолго до любого из нас, в 1988 году. Принесла вещи детям, которых привезли в РДКБ после землетрясения в Спитаке. И обнаружила, как много других детей неделями и месяцами лежат в клинике без средств к существованию, заботы и помощи, организовать которую докторам больницы не под силу. Чаликова вместе с врачами была инициатором создания фонда «Подари жизнь» — первый офис фонда, спальня ее квартиры. Там вырабатывались правила оказания системной помощи. Оттуда однажды Галя позвонила мне и сделала, пожалуй, самое важное предложение в моей жизни — стать попечителем фонда «Подари жизнь». Эта работа сильно изменила и меня, и мои представления о том, что и как нужно и можно сделать, чтобы победить рак. Рак, болезнь, враг, явление, составляющее человеческой жизни, вошел в мою жизнь, стал ее неотъемлемой частью. Мой телефон наполнился номерами родителей тяжело болеющих детей, почта, письмами в разнообразные здравоохранительные учреждения, куда я, будучи журналистом, которого показывали по телевизору, могла обратиться. Мне посчастливилось дружить с врачами, которым я продолжала задавать вопросы, волновавшие не только меня. В какой-то момент вдруг стало понятно, что и я сама уже могу отвечать на вопросы. Летом 2010 года мой друг, телевизионный продюсер Саша Уржанов, приехал советоваться о том, как собрать деньги на лечение своей однокурсницы Лены в Сиэтле. Лене немногим больше двадцати, и у нее лейкоз, рак крови и редкая форма. Саша с товарищами уже скинулись, кто сколько смог, всем курсом, бросили клич в соцсетях, написали в фонды. Но нужных двухсот тысяч долларов на пересадку костного мозга никак не набиралось. «Почему так дорого?» – спрашивает меня Саша. «Потому, – отвечаю, – что пересадка костного мозга – это вообще, как правило, дорого. Типирование» поиск донора, доставка донорского материала. Но мама Лены хочет, чтобы пересадку делали именно в Сиэтле. Мама Лены прочла в интернете много научных и популярных статей, связанных с болезнью дочери. Она знает, там, в Сиэтле, впечатляющие результаты по лечению и реабилитации. Однако собирать деньги на пересадку костного мозга Лени в Сиэтле не будет ни один благотворительный фонд. Это может быть также качественно сделано в России. Если говорить о детях, то возможность пересадить костный мозг ребенку на сегодняшний день есть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В том, что касается взрослых, география шире. Логика благотворительного фонда проста. Нельзя, чтобы и лени собрали деньги на Сиэтл, а кому-то в итоге не хватило на Москву или Питер, Екатеринбург или Киров. А вот если бы в Питере и Москве такая операция была бы невозможна, но все равно крайне требовалось лени, то стали бы собирать деньги на заграницу. Саша качает головой. Ему кажется, если речь идет о жизни и смерти, то разговора о деньгах и быть не может, это неприлично. Но такой разговор неизбежно случается. Бесплатность медицины, особенно ее онкологической составляющей, в нашей стране очень условно. Разумеется, никто не отменял 41-ю статью Конституции о безвозмездности и доступности медицинской помощи. Но, например, по словам академика Михаила Давыдова, квота на лечение онкологического больного, то есть сумма, которую государство выделяет клинике, 140 тысяч рублей. Квота на оказание высокотехнологической медицинской помощи выше. Такая помощь по стандартной группе онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта составляет около 235 тысяч рублей. Мы расходуем эти деньги в течение 5-6 дней. Один протокол, составленный доктором план лечения болезни, может стоить до 300-400 тысяч. А в среднем лечение онкологического больного стоит в Федеральной российской клинике около полутора миллионов рублей. Это ежедневная головоломка, с которой сталкиваются онкологические пациенты, их близкие и их врачи в нашей стране. Когда, как и за чей счет получать лечение, чем рисковать, а на какой риск не решиться. Этот выбор пациенты часто делают вслепую. А знаний о том, как устроена медицина и благотворительность в России, у людей не так много. Например, мало кто знает что в ситуации с той же неродственной трансплантацией костного мозга только часть манипуляции, сама пересадка, входит в квоту высокотехнологической медицинской помощи. Остальное – типирование, поиск, транспортировка – в сумме около 23 тысяч евро оплачивают благотворительные фонды. Но 23 тысячи евро – это не 200 тысяч долларов. По крайней мере, можно себе представить, где и как такую сумму собирать. Я говорю по телефону с Лениной мамой. Пытаясь объяснить, что, возможно, пока будут собирать деньги на Сиэтл, уйдет время. Но говорить определенно я боюсь. Ведь, может, и не уйдет. С этим раком никто ничего никогда не знает наверняка. Ленина мама убеждена в своем решении делать Лене пересадку именно в Сиэтле. Она мама она имеет право искать для своего ребенка самого лучшего лечения и более-менее понятных для себя и дочки перспектив. Спорить бесполезно. И все те, кто находится рядом с Леной, стараются успеть собрать деньги. «А что такое пересадка костного мозга?» Вдруг спрашивает Саша. И я отвечаю, как умею. А потом еще, как умею, рассказываю про суть и чудовищную живучесть раковой клетки. Она не стареет быстрее других размножается, она коварна и умнеет на глазах. И еще рассказываю, что никто в мире не знает, от чего обыкновенная клетка вдруг становится раковой. Должно совпасть невероятное количество причин, чтобы так вышло. Но они совпадают, и человек заболевает раком. Мне кажется, Саша первый человек, не связанный с фондом или больницей, с кем я говорю о раке так долго и так подробно. До этого разговора я была уверена, эти истории важны и интересны только нам, вовлеченным, ну и еще родителям тех детей, кого коснулось, и взрослым, кого коснулось. Здоровым неинтересно, не важно. Всем, кажется, пронесет. Вдруг Саша спрашивает, а почему ты до сих пор никогда мне об этом не рассказывала? Ведь это нечестно. Каждый имеет право знать то, о чем ты говоришь. Мы еще не знаем, что через полтора года у меня получится сделать фильм «Победить рак», посмотрев который, Сашина мама впервые в своей жизни отважится на онкологическую диспансеризацию, и у нее обнаружат рак в крайне ранней стадии. Но ей придется пройти все положенные бесплатной российской медициной круги ада, чтобы этот рак победить. В этом проекте очень многое оказалось связанным и вытекающим одно из другого. Но именно после разговора с Сашей я впервые задумываюсь о возможности систематизировать то, что знаю сама, расспросить врачей, которым доверяю, и попросить о помощи и разъяснениях врачей, которых пока не знаю, но о которых говорит весь мир. С этого момента я начинаю выяснять и спрашивать, читать и узнавать. И оказывается, что все истории о раке похожи на детектив. Но наоборот. Убийца известен, а единственный способ найти его и остановить, только предстоит отыскать. Но как сделать рассказ об этом убийце не страшным? Как убедить людей, боящихся даже сложить эти три буквы вместе, назвать рак по имени? Я начала с того, что знакомым и незнакомым людям, никак не связанным с болезнью, задавала вопросы. Чего именно они боятся? О чем хотят узнать? чему не доверяют, а о чем, наоборот, думают. Эти обыкновенные обывательские вопросы я ежедневно записывала в блокнот, а потом раз в неделю или в две читала вслух Галине Чаликовой, директору нашего фонда. В 2010 году Галя, спасшая сотни людей, сама столкнулась с онкологическим заболеванием, будто подтверждая, ничто, ни добрые дела, ни чистые сердце, ни светлая жизнь не дает индульгенции от рака. Но что дает силы справляться с ним? И как узнать, описать и изучить эти механизмы? Галя, чья болезнь, вопреки знакомствам и плотному врачебному окружению, была замечена крайне поздно и развивалась очень стремительно, успела дать мне один совет. Вопросы, которые задают тебе люди, это огромная часть истории. На каждый из них надо ответить так, чтобы все было понятно. Но еще обязательно надо найти кого-то, кто прошел путь болезни от начала до конца и смог выстоять. Самое важное, чтобы этот человек захотел рассказать свою историю людям и тем самым помочь. С первым проблем не было. Рак, он как Вторая мировая война. Нет на свете семьи, которой бы он не коснулся. Раз в месяц, раз в неделю – А то и чаще кто-то рассказывал мне про кого-то более или менее близкого, кто встретился с болезнью. Со вторым в нашей стране огромные проблемы. Страхи и предрассудки, суеверия и кривотолки – вот что в России окружает человека, больного раком. А еще бесконечные очереди в бесконечно равнодушных медицинских учреждениях, загоняющие человека с диагнозом «рак» в психологический тупик. Об этом у нас не принято говорить. Об этом у нас даже молчать страшно. От этого иногда кажется, что обратного пути нет. Оттуда не возвращаются. Сослуживцы, узнав, что у коллеги рак, стараются пореже упоминать его в повседневных разговорах. Друзья, оповещенные о диагнозе, шлют суетливую СМС-ку «Держись», снабженную бодрым эмодзи и восклицательными знаками. Родственники прячут глаза – и как могут стараться угодить больному, всякий раз словно выполняя его последнюю волю. Людям кажется, что само слово «рак», произнесенное вслух, уже заразно. А те, кто прошел через болезнь, вырвался, сумел победить, в итоге терпят фиаско, пытаясь вернуться в нормальную жизнь. Ту, что была до рака. Они убеждены, как прежде уже никогда не будет, не получится. И этот страх... Гораздо страшнее самого рака. Он придает силы болезни и отнимает их у нас самих. Для того, чтобы рассказать, как победить рак, мне крайне важно было встретить одного, главного для всей этой истории человека, сумевшего победить страх и отважившегося бы поговорить об этом со мной. Такого, кто смог бы мне доверять. Я искала год и не находила. Но в марте 2011-го моя коллега, телевизионный продюсер, вдруг спрашивает «Ты не хотел бы встретиться с моей мамой?» И, помолчав, добавляет «Ее зовут Евгения. Месяц назад она закончила лечение. Рак.